Смена миров. Аргу сходил взад вперёд, охваченный жутким волнением. Он не путешествовал по другим мирам уже несколько сотен лет, но теперь был вынужден решиться на это снова. Что его там ждёт, старегай? По время любого волшебного путешествия приходится пересекать множество миров и времён. Нужно быть очень осторожным, иначе тебя будут поджидать неприятные сюрпризы. Очень важно оказаться в правильное время и в правильном месте. Если Аргус справится с этим, то он без труда победит Сохли, отобрав у него волшебный шар. Мальчишки наверняка ещё не поняли, какая мощная сила заключена в нём. Без шара Сахли никогда не стать могущественным джином. Затем Аргус произнесет несколько заклинаний и снова обретет власть над мальчишкой. Как и в случае с Сахли, магическая сила Аргуса тоже была привязана к магическому артефакту, драгоценному желтому камню на пряжке его пояса. Много лет назад джин соединил в нем силу нескольких волшебных камней. Аргусу не хватало для путешествия лишь некоторых трав. В кострюле, висевшей над огнём, уже вскипела вода. Впрочем, Джин не собирался варить зелье. Он ведь не какой-то древний колдун или кельтский друид. Это они добавляют в кипяток половинки куриных ножек и обломанные ветки амелы. Какая гадость! Травы нужны были Аргусу, чтобы приготовить чай. Паторе должен был помолчь ему в путешествии. Дело в том, что из-за путешествий во времени и пространстве у него жутко болел живот. Иногда он несколько дней мучился от спазмов и изжоги, но он запасётся ромашкой, шалфеем и розмарином, этого как раз хватит на целебный чай. Ещё немного, и волшебство начнётся. Не будь Аргус так увлечён своими приготовлениями, он бы наверняка заметил, что красный драгоценный камень на его кольце отчаянно замерцал, но Аргус не обращал на него никакого внимания. Он произносил заклинание и возводил перед собой огромную башню из песка. Натронувшись до камня на пряжке могущественный джин что-то тихо забормотал, и мир перед ним стал растворяться.